И вон, — завопил Симон, — если ты произнесешь еще хоть слово, я позвоню в газету и откажусь от статьи, и в этом будешь повинна ты. Если хочешь знать, это ты не даешь мне сосредоточиться. Я все время ощущаю твое присутствие. Ты обладаешь удивительным свойством гасить вдохновение, убивать мысль, убивать все. И вон Алашом из-под метнула на мужа презрительный взгляд, И снова принялась выдергивать нитки из розовой шелковой блузки, делая на ней мережку. Дав выход своему гневу, Симон почувствовал некоторое облегчение. Он опять уселся за стол, набросал начало статьи, разорвал листок и начал с изного. Когда ему не удавалось выразить мысль, он прерывал нить общих рассуждений и начинал описывать наиболее колоритные подробности последних часов жизни великого человека — прославленному медику, находившемуся у его постели, — писал Симон. Он сказал, «Вы по праву займете в Академии мое освободившееся кресло. Это доставит удовольствие профессору Лартуа», — подумал он. Только теперь Лашом понял то, что любой более опытный или хотя бы более скромный человек понял бы сразу. В десять минут первого Симон был в редакции газеты. Он очень боялся опоздать. Написанные им шесть страниц сказались ему предательством по отношению к Жану де Ла Моннери, предательством по отношению к самому себе, жалким угодничеством, свидетельством полного внутреннего бессилия. Никогда еще из-под его пера не выходило ничего более беспомощного, думал он, и уже готовился к унизительному отказу редактор. — О, мне надолго запомнится моя первая статья, — прошептал Симон. Теперь будущее рисовалось ему в мрачном свете. Часть третья. Непомерно длинными и кривыми, пожелтевшими от табака пальцами, Люсьен Моблан держал развернутый листок бумаги, обведенный траурной каймой. Текст был напечатан необычным косым шрифтом. Он медленно и внимательно вчитывался в слова извещения о смерти, изучал его, смаковал маркиз. Фавель де ла Моннери, почетный командир эскадрона, кавалер Малтийского ордена, кавалер Ордена Почетного Легиона, награжденный также медалью за войну 1870 1871 годов, граф Жераль Фавель де ла Моннери, посол, полномочный министр, кавалер Ордена Почетного Легиона, кавалер Ордена Георга и Михаила, кавалер Ордена Леопольда, кавалер русского ордена Святой Анны, бригадный генерал граф Роберт Фавель де Ла Монери, командор ордена почетного легиона, кавалер военного креста, командор ордена черной звезды Бенена, командор ордена Нехам и Фтикар, господин Люсьен Моблан, братья усопшего. Он остановился, дойдя до своего имени, и осклабился. Люсьен Моблан, только и всего, ни титула, Ни дворянской частицы перед именем, ни перечня орденов. Да, у него не было ни единого ордена. И тем не менее, они вынуждены упоминать его имя. Что ни говори, а он все-таки брат. Точнее, сводный брат, чужак в этой аристократической семье. Острый шип, который вот уже более пятидесяти лет, вонзается им в пету. Он снова осклабился и с наслаждением поскреб себе спину. Как замечательно поступила его мать выйдя вторым браком за его отца Моблана, которого он, Люсьен, даже не знал, но который успел сыграть злую шутку с этими знатными господами и завещать ему, своему сыну, голубые глаза на выкате и огромное состояние. Люсьен Моблан братьев ни во что не ставил, ведь он был богаче всех их вместе взятых. Вытянув ноги к камину, Он пробежал глазами строки извещения о смерти, набранного высоким и узким шрифтом. Сначала были перечислены все близкие и дальние родственники, и лишь затем, почти в самом конце, значилось только одно имя госпожа Палан. Последняя строка гласила: "Госпожа Амели Легер, мадмуазель Луиза Блондо, господин Поль Ренода, верные слуги усопшего". «Она и сюда умудрилась влезть, старая ящерица», — подумал Люсьен Моблан. Вот уже в седьмой раз в извещениях о смерти фигурировало имя госпожи Палан. Ей удалось убедить членов семьи Ламонери, что старинный аристократический обычаи требует упоминать в подобных случаях также и слуг. Она добивалась этого только для того, чтобы ее собственное имя фигурировало среди имен дальних родственников и прислуги. Теперь никому не приходило в голову нарушать заведенный ею обычай, и каждый раз госпожа Палан занимала самолично предпоследнюю строку похоронного извещения».